Дом на Бьюли-Роуд представлял собой половину трехэтажного викторианского особняка, отделенного от проезжей части полисадником, приспособленным под заасфальтированную автомобильную площадку. Вся эта тихая улица была уставлена машинами, что говорило о состоятельности здешних обитателей. Росли здесь и деревья. Сейчас они стояли голые, но летом в роскошной листве создавали впечатление удаленности от центра Лондона, и улица казалась почти загородной. В это мрачное утро было еще темно, когда Сэм расплачивался за такси, входная дверь распахнулась, из дома вырвался поток света, и на пороге появилась фигура крупного мужчины. «Сэм!» — крикнул Нил Филипп. На нем были брюки от делового костюма и темно-синий свитер с застежкой пола. Он спустился на дорожку и пошел к воротам. «Как я рад тебя видеть!» Нил никогда не стеснялся выражать свои чувства. Сэма словно облапил медведь. Такси уехало, а Нил, нагнувшись, подхватил два огромных чемодана и потащил их к дому, оставив Сэму сумку с клюшками и портфель. Дженни собирает ребятишек в школу. Она скоро спустится вниз. «Как долетел!» Наверное, чертовски устал. И Нил плюхнул чемоданы внизу лестницы. Чайник кипит. Хочешь кофе? Жажду. Тогда пойдем. Сэм снял пальто и бросил его на перила. Сверху доносился недовольный детский голос. На ступеньке стояли пара маленьких резиновых сапог и игрушечный автомобиль. Сэм прошел за Нилом по коридору в просторную кухню с окнами над раковиной. Стол, застеленный клетчатой скатертью, был накрыт к завтраку. Пакеты с овсяными и кукурузными хлопьями, молочник, подставка для яиц. Нил насыпал несколько ложек кофе в кружку и залил кипятком. Восхитительный аромат наполнил кухню. А поесть хочешь? Нет, только кофе. Сэм подвинул стул, сел и с облегчением вздохнул. «Странно, почему он так устал? Ведь последние семь часов он провел главным образом в сидячем положении». «Ты потрясающе выглядишь, Нил». «Да, не так уж плохо для человека семейного». Нил достал хлеб и положил два ломтика в электрический тостер. «Ты ведь этот дом еще не видел? Мы купили его через два года после твоего отъезда в Нью-Йорк. Так сказать, улучшили жилищные условия. И нам нужен был сад для детей». Сколько им сейчас? Дейзи 10, а Лео 6. Они ужасно рады, что ты у нас поживешь. После твоего звонка только и говорят об этом. Ты надолго в Англию? Я не в отпуск приехал, Нил, по делу. Меня вызвал президент фирмы. Какой-то новый проект. Значит, прощай, Нью-Йорк? По крайней мере, на время. Сэм, я так расстроился из-за Деборы. Мы об этом еще поговорим, на позже. Слишком много и долго надо рассказывать. Давай сегодня вечерком заглянем в паб, и ты мне все выложишь за кружкой пива. И знай, у нас ты можешь оставаться столько, сколько захочешь. Ты очень добр, даже слишком. Такая же у меня натура, старик, такая натура. Щелкнул тостер. Нил вынул готовые ломтики и вставил еще два. Сэм молча наблюдал за аккуратными и точными движениями большого и, на первый взгляд, неуклюжего человека. Волосы у Нила были все еще густые и темные, лишь кое-где поблескивали серебряные нити. Он прибавил в весе, как это бывает с мужчинами, атлетического сложения, но вообще-то изменился мало. С Нилом Филиппом была связана большая часть жизни Сэма. Они подружились в школьном пансионе в первый же день. Оба с опаской и недоверием присматривались к новой жизни. Потом Нил часто проводил каникулы в Редли-Хилл. И мать Сэма стала считать его чуть ли не вторым сыном. Когда Сэм поступил в университет нью -Касла, Нил отправился учиться в Эдинбургский университет, где до безумия увлекся регби и даже один сезон играл полузащитником в сборной Шотландии. Окончив университеты уже в Лондоне, когда Сэм обосновался в уилл парк Комон, они встретились так непринужденно и дружески, будто расстались только вчера. Сэм был шафером на свадьбе Нила и Дженни, а когда Сэм женился на Деборе, Церемония состоялась в саду при доме ее родителей в Истхэмптоне. Нил и Дженни прилетели в Нью-Йорк, и Нил был шафером у Сэма, у того почти не было в Нью-Йорке друзей. Нил налил кофе и поставил вариться яйца. Сверху еще громче звучали голоса, затем раздался быстрый топот ног по лестнице, и в кухню ворвались двое ребятишек. Дейзи была одета в школьную форму, Лео в джинсы и пуловер. Они уставились на незнакомца. «Привет», — сказал Сэм. Но дети молчали, словно онемев от изумления. «Поздоровайтесь», — велел Нил. Вместо этого Лео выпалил. «А я думал, что вы приедете в ковбойской шляпе». «В Нью-Йорке ковбойских шляп не носят», — оборвала его сестренка. «А что там носят?» «Наверное, ничего». «Кто ничего не носит?» В кухню вошла Дженни, одетая почти так же, как сынишка, и направилась к Сэму с распростертыми объятиями. «Ой, Сэм, как же давно мы не виделись! Так чудесно снова встретиться!» Сэм встал, она обняла его и поцеловала. «Ой, ты еще не побрился, негодник!» «Да, Леня одолела!» «Надеюсь, ты приехал совсем. «Дейзи, ты решила съесть все кукурузные палочки с какао? Отсыпь немного в миску Лео!» Дом затих, хозяева ушли. Нил отправился на свою ежедневную каторгу в сети. Дженни повела детей в школу, Сэму показали его спальню. Он принял ванну, побрился и, завернувшись в махровый халат, с наслаждением рухнул в постель. Уже рассвело. в окно он видел кружевные ветки платана. По шоссе мчались машины. Высоко над головой в небе летел реактивный самолет. Сэм спал. Почти все выходные шел дождь, но утром в понедельник он перестал, и сквозь плывущие облака проглянуло ясное небо. Нил, который просидел всю субботу перед телевизором, наблюдая, как футболисты вяло гоняют мяч по мокрой траве, а в воскресенье утром организовал долгую прогулку в Ричмонд-парк, во время которой все промокли, и после чая вынужден был играть с детьми в бесконечную монополию. Взглянув на небеса, огорченно процедил. Закон подлости. И уехал на работу. Потом настала очередь детей отправляться в школу. Но на этот раз их провожала вместе со своими детьми соседка. Затем явилась прислуга, родом с Ямайки. А Дженни собралась в магазин. «Тебе дать ключи?» — спросила она я буду только после четырех ну тогда мне ключ не понадобится а когда ты вернешься понятия не имею ладно улыбнулась она и быстро поцеловав сэма добавила желаю удачи вскоре ушел и сэм одетый соответственно важному свиданию застегнутый на все пуговицы и вооруженный зонтиком нила на случай неожиданного ливня он закрыл за собой входную дверь под звуки гимнов которая пела бывшая жительница Ямайки, уже драившая ванны. В 25 минут первого он свернул на Сент-Джеймс-Стрит, вошел в ресторан Уайт и спросил у портье, здесь ли сэр Дэвид Суинфилд. Тот ответил, что сэр Дэвид ждет гостя в баре. В половине четвертого они вместе вышли из ресторана. Сэр Дэвид предложил подбросить Сэма до дому, однако тот вежливо отказался. Огромный черный лимузин нырнул в поток машин и исчез по направлению к Пикадилли. Сэм решил прогуляться хотя бы часть пути до Уэнсворта. Он пошел по Грин-парку, потом по Белгрейв-сквер, Доун-стрит и Кингс-роуд. День уже кончался, зажглись уличные фонари. Витрины магазинов сверкали ярким рождественским убранством, соблазняя и маня покупателей. Сэм даже забыл, что в этом мире бывает Рождество. Он понятия не имел, где будет его встречать и кто мог бы ожидать от него подарков. Это была горькая правда, но она заставила Сэма действовать. Он купил огромный букет белых лилий для Дженни, коньяк и шампанское для Нила. Дейзи и Лео тоже нужны подарки, но Сэм понятия не имел, что им может понравиться. Надо было заранее их расспросить. Когда Сэм, измученный, вышел из магазина игрушек, пошел дождь. Было уже почти пять вечера, час пик, и машины двигались со скоростью улитки. Однако ему удалось поймать такси. Они бесконечно долго тащились через Уэнсфорд-бридж, наконец одолели длинную Бьюли-роуд, и когда Сэм увидел огоньки, сияющие за спущенными занавесками дома номер 14, Он почувствовал, что его там ждут. Дверь открыла Дженни. «Наконец-то! А я уж думала, ты заблудился!» На ней были джинсы и красный пуловер. Темные волосы она зачесала наверх и закрепила черепаховым гребнем. Прогулялся немного. Дженни закрыла дверь. «Ну, как все прошло? Я имею в виду ланч с президентом». «Отлично. Расскажу, но потом». И он вручил ей лилии, это тебе, подарок доброй хозяйке дома. Спасибо, совсем не обязательно было покупать цветы, но я им рада, тем более лилиям. От них во всем доме аромат будет, как в раю. Иди в кухню, я налью тебе чаю. Сэм снял пальто и двинулся вслед за Дженни, таща сумку с бутылками. Он поставил коньяк в бар, а шампанское сунул в холодильник. Шампанское. Дженни наполнила чайник и включила его. Есть что праздновать? Возможно, Сэм выдвинул стул, сел и оперся локтями о стол. А где Дейзи и Лео? Наверху телевизор смотрят. А может, играют на компьютере. Я позволяю им, если они уже сделали уроки. Как вкусно пахнет. Ужин готовлю. У меня неприятная новость. У нас будет гость. И что же в этом неприятного? «Он несносный человек». «Тогда зачем ты его пригласила?» «Он сам напросился. Это старый знакомый моих родителей. Он сейчас один в Лондоне, и ему плохо. Он позвонил мне, и голос у него был такой жалобный, что я невольно предложила ему зайти. И очень жалею об этом. Так хотелось побыть втроем. Я уже сообщила Нилу, и он тоже скис» но сказал, что постарается приехать домой немного пораньше, приготовить напитки, накрыть на стол и зажечь камин. Но я тоже мог бы все это сделать. Прими душ и отдохни. Ты должен быть в форме. Чтобы произвести хорошее впечатление на твоего гостя, Дженни сделала гримасу. «Да ладно тебе, Дженни!» чем он тебе так не нравится? Она достала разноцветный кувшин, налила в него воды и стала бережно расставлять лилии. Он не то чтобы очень неприятный, но просто скучноват и желает, чтобы его воспринимали как старого по весу. Поэтому все сторонятся его, чтобы не выслушивать занудные истории. Сэм рассмеялся, а что если он действительно повеса? «Ну, можно сказать и так. Три раза был женат, и теперь опять свободен. А откуда он?» «Да кажется, он учился в школе с моим па, но теперь живет то ли на Багамах, то ли на Барбадосе, а может еще где. Не был в Англии целую вечность. И что он делает в Лондоне?» «Точно не знаю. Здесь он проездом во Францию, Рождество проведет в Ницце. Интересный тип». «Да нет, нисколько. Ты посмотри, как они прекрасны. Спасибо тебе еще раз. Я поставлю их на самое почетное место в гостиной». Вода закипела, и Дженни достала заварной чайник. Я сгораю от любопытства, но когда стряпаю, не могу сосредоточиться на чем-то еще, а мне надо приготовить пудинг. С рассказом можно и подождать. «Но... все в порядке, Сэм». Хорошо прошло? Да. По-моему, да. Очень интересно. Я рада.